Глава 17. История циклична. Огромные урабора с под названием Человечество жадно вгрызается в уже пережитое. Это гиперполизированная картина, но все по сути и проще и сложнее одновременно. Людей толкают на те или иные поступки их эмоции. Люди развязывают войны, стирая все, что успели построить. Наверное, это такая карма, шаг вперед, два назад. Как иначе объяснить тягу к саморазрушению? Наверное, я слишком глубоко ушел в себя, совсем забыв про окружающий мир. А мир тем временем сужался, пока не превратился в точку. По краям отверстия, в которое я разглядывал голубое небо, частокол человеческих голов. Они перешептывались, мужчины поджимали губы, женщины прикрывали рот ладошками. Повернув голову, вижу застывшее восковой и лицо Светы. Нет, ей не было больно. Она ничего не чувствовала, я надеюсь. Ты играла со мной, спровоцировала когда-то она не вопретив клуб. Целый вечер сцеживала ему в уши яд, возможно, ласково гладила по руке. Нет, ты не говорила прямо, но твои намеки были подобны стреле, точно в цель, без промаха. Я видел все это в твоей голове. Меня интересует одно. В какой момент вы начали спать? Уже позже все встало на свои места после первого посещения этой светлой с виду головки, но такой темной внутри. И нежелание близости со мной, эти вечные вопросы. Ты дразнила меня не более. Ты действительно мне нравилась. Жаль, что все так вышло. Я резко поднялся, принимая вертикальное положение. Рука нащупывает рану, та щиплется и болит. Приходится отсечь часть эмоций, чтобы боль не забивала голову. Люди отошли, поглядывая с опаской. Кто-то выкрикивал оскорбления в сторону Ананьевых, аристократы, осуждающие, качали головами, сверлили взглядами, казалось, еще чуть-чуть, и они порвут виноватых. Но великий род — это великий род. Вокруг стояли слуги императора, костюмы. Сейчас каждый из мужчин вооружен, двое уже взяли на прицел Ананьева, его жену, стоящего на коленях Петра. Глаза парня заволокло пеленой слез. Они сверкают, вот-вот хлынет. Меня передернуло от отвращения к этому ничтожеству. Ну, раз ты затеял эту игру, Федя, играй до конца. Я убью тебя. Мой голос невероятно спокойный, будто я не угрожаю, а сообщаю прохожему, сколько сейчас времени. Федор Константинович, в избежание недоразумений мы сопроводим вас домой. Начал главный костюм. «Каких недоразумений! Щека дергается. Такой странный жест, он происходит непроизвольно. Вы же тут не просто так. А чтобы до всего прочего проконтролировать недоразумение? Я правильно понял? Так вот ни хрена у вас не вышло! Я прошу вас успокоиться. Пожалуйста, пройдите к машине». Костюм отодвинул пол и пальто, чтобы положить руку на рукоять револьвера. Жест был явно машинальным. Годы выучки, реакция на стресс. А стресс есть. Перед ним бушует один из самых непредсказуемых богатеев города. молод, горяч, одарен. Костюм понимает несуразность жеста, даже немного смущается, одернув руку. Улыбкой на лице пытается вернуть уверенность, но не находит во мне отклика. Главное не переигрывать. «Ананьев, я не стану убивать тебя сейчас, опускаться на твой уровень!» — кричу сквозь разделяющее нас пространство. «Но ты не переживешь сегодняшнего дня!» «Восемь вечера! На арене! Дуэль!» Старшие Ананьевы, напряженные до предела, напоминают породистых гончих Несколько амбалов черном пробиваются сквозь толпу, еще один стоит рядом. Поздновато охрана подоспела. Не ожидали от наследника такого фортеля. «Я проведу церемонию», — цежу сквозь зубы, глядя на костюма. «Потом вы сможете сопроводить меня домой». Вот они, магические реалии. Только что произошло убийство, а аристократия остается на месте. Их охрана плотным кольцом окружила периметр, организованно сплотившись в одну группу. Мы оказались оцеплены, отрезаны от внешнего мира, хотя вокруг на сотни метров снежный наст, под которым лежат давно умершие люди. Главная опасность внутри – само общество родовитых семей. Мы, как запертые в одной банке змеи или пауки, Я ненавижу оба вида мрази, ненавижу аристократов, но сам являюсь одним из них. Встаю на колени рядом с телом света, беря ее за руку. Ткани одежды вымочены в крови, снег пропитался, от земли идет пар. Она рассечена от плеча до пояса, сам не замечаю, как с меня капает кровь, смешиваясь с чужой. Генри стоит рядом. Старый слуга держит в руках какую-то темную ткань, Через несколько секунд тупого созерцания до меня доходит ее предназначение. Даю согласие кивком. Подоспевшие от машины охранники помогают управляющему ложить тело жены на своеобразный саван, плотно оборачивая. «Ты в порядке?» Когда мы начинаем движение, ко мне подходит Лара, крепко сжимая пальцы на руке чуть выше локтя, будто я мог в любой момент улететь. Она не понимает, что произошло. Знает, что тело под моим контролем но такое стечение обстоятельств и неожиданный удар Петра выходит за грань. Это невозможно предугадать, и если бы неспособность разгонять сознание, даже не знаю, смог бы я среагировать. Молчу в ответ, мне нечего сказать. В порядке ли я? Определенно нет. Обряд прощания проходит в молчании. Тупо смотрю на зияющее отверстие в стене, куда должны будут войти четыре каменных саркофага, будто патроны в патронник. Нафаршировав землю человечиной, заканчиваем собрание. В других обстоятельствах требуется сказать речь, но сейчас все снова идет не по плану. Уже второе собрание, заканчивающееся трагедией. Скоро все приглашения, разосланные родам, будут приходить с отказами. Улыбаюсь последней мысли. Пора домой. В домике на опушке леса жизнь будто бы замерла. Зима заморозила всякое движение, Лишь скрип сосен под порывами небольшого ветра дошели с поземки. Милослава посмотрела в окно, предавая своим мыслям. Ожидание было невыносимым, так и незаконченный разговор с сыном не давал покоя. Видимо, именно это побудило женщину совершить поступок, о котором она пожалела. «Сегодня похороны твоей жены», — сказала она. «Моей жены», — ответил лежащий на кровати мужчина богатырской комплекции. «Называй вещи своими именами». «Там проходят и твои похороны», — заметила лекарка. «Вот и славно. Значит, я могу спокойно поспать», — намекнул женщине Константин Фанвизин, а это был именно он. «Ты невыносим». — фыркнула целительница. «Как был упрямцем, так и остался». «А еще я был женат», — напомнил он. «Не начинай. Я все тебе объяснила. Прости, если не могу сказать большего» вспылила женщина. По крайней мере, не сейчас. Снова твои тайны. Пробурчал мужчина и отвернулся к стене. Милослава вздохнула. Константин вот уже целые сутки не вставал с кровати. Сначала, когда женщина пробудила его, сразу после ухода сына, он смотрел стеклянными глазами в потолок. Лишь тонкая ниточка сорвавшаяся с глаз лизинки говорила, что он в сознании. Он рассказал, что произошло, а вдобавок и то, что наговорил в порыве гнева. По сути, мужчина отказался от сына, о чем сейчас жалел. Впрочем, жалеть себя Константин был не приучен. Все стадии потери близкого человека прошли в нем за несколько часов, после чего она решила поговорить с ним. Но диалог не клеился. Мужчина просто впал в апатию, не желая ничего слушать. Лестница заскрипела, послышали шаги, в комнату вошел Мирослав. «У меня новости». Тяжело дыша, выдохнул он. «Лови файл». Милослава услышала писк уведомления на сифероне, после чего открыла присланный сыном документ. Это была новостная сводка, экстренный репортаж, но ее интересовала только первая полоса. Хм, не выдержала целительница, читая написанное. После того, как материал был прочитан, она тяжело села в кресло напротив кровати, закинув ногу на ногу. Пальцы стучали по подлокотнику, а сама женщина погрузилась в свои мысли. «Костя!» — позвала она через несколько минут и, не услышав ответа, продолжила. «У нашего сына проблема. Нападение прямо на церемонии». Глава рода не отреагировал, продолжая спокойно лежать. «Тебе совсем наплевать?» — разъярилась она. «Да», — ответил бывший супруг. «Как ты можешь!» — обескураженно выдохнула Милослава. А почему я должен переживать? На твоего сына напали. Дай угадаю! повернулся мужчина. Кто-то явно пострадал, только не Федя, я прав? Света убили. Ожидаемо. Константин сел на кровать, пожимая плечами. Насколько я понял, сына, лежа, тут. Мы все его недооценивали. Ольга не оставит это так, заволновала женщина. Надо прыгнуть туда. Эта женщина опасная, говорила тебе. «А еще ты говорила, что Федя знал о твоем даре. Не удивился, когда ты рассказала про подставу. Как думаешь, почему?» Целительница задумалась, даже встала на ноги и несколько раз мерила комнату шагами. «Он знал?» — логично предположила она. «Да, судя по всему». Кивнул мужчинам. «Что-что? А мозг Константина работал подобно компьютеру, отмечая важные детали. Ты говорила, что оторвана от новостей». «Это так, только сейчас я специально отправила Мира в город, чтобы он собирал информацию. Сеть для Сиферона только там, у меня старая модель. Посмотри новости с фильтром Романовы», — посоветовал Константин. «Сейчас, одну минуту». Не понимая, в чем подвох, залезла в поисковик Милослава. На какое-то время между говорящими повисла тишина. Глаза целительницы стремительно бегали слева направо, она читала ленту, Зрачки были расширены, дыхание участилось. В один момент женщина даже выругалась словами, которые не должна знать порядочная аристократка. «Ты знал, но ничего не сказал?» обвинительно ткнула пальчиком в бывшего мужа лекарка. «Не понимаю, о чем ты!» Снова пожал плечами Константин. «Я предполагал, но ничего не знал. А что, собственно, ты нашла?» Милослава снова упала в кресло, какое-то время глядя в потолок. «Ольга Романова мертва», — сказала она, придя в себя и жадно смотря в лицо главы рода, пытаясь улечить во лжи. Но мужчина был удивлен не меньше ее самой. «Я ожидал чего-то подобного», — кивнул Константин. «Что произошло?» Тела Ольги Романовой, Елены Романовой, нескольких телохранителей, а также Александра Игнатьева были найдены в поместье Фанвизиных. Чем больше говорила Милослава, тем больше менялся в лице Константин. Женщина стала читать, «По словам наследника, а ныне и главы родов Анвизиных, Александр Игнатьев вломился в дом, чтобы отомстить за своих родных лично Федору. По итогам скоротечной схватки погибли оказавшиеся не в том месте и не в то время Ольга и Елена. Светлана, к счастью, выжила. Это стало настоящей сенсацией. Так получилось, что во главе двух великих родов Остались молодые наследники, в руках которых сконцентрировалась огромная власть и влияние. Служба безопасности императора должна в скором времени прокомментировать данное трагическое событие, ведь именно под их контролем ход дела. «Вот значит как!» — покачал головой Константин. «Что за Игнатьева? Что произошло?» — в свою очередь зацепилась за неизвестная ей Милослава. «Фёдор управлял своим кварталом, это ты знаешь?» Дождавшись кивка, он продолжил. К нему под руку перешли несколько дельцов. Это не понравилось криминалу, они решили намекнуть нашему сыну. «Какая-то шпана?» — возмутилась целительница. «Крупная группировка, под крылом у клана из первой десятки. Игнатьевых». Укоризненно посмотрел на бывшую жену Константин. «Когда Федор не послушал их, они решили напасть». В ходе нападения было убито несколько людей сына, а Светлана похищена. «Беспредел!» — снова перебила Милослава, но тут же повинилась. «Продолжай, пожалуйста, Костя. Что было дальше?» «А ничего. Наш сын напал на их род. Закончил глава. Так просто?» — с подозрением спросила Милослава. «Он с группой вошел в их поместье. Те успели вызвать подмогу. К месту прибыла парочка двуединых, Конфликт вышел за все рамки». Федор сильно пострадал? Сочувствующе сморщилась Милослава. «Нет, он не пострадал вовсе», — усмехнулся Константин. «Сравнял особняк с землей меньше, чем за минуту, а прибывших двуединах раскидал, как котят, одного и вовсе вбил в землю по самую макушку». Целительница не знала, что и сказать, в кои-то веки просто замолчав, даже не пытаясь перебить. «Твой сын изменился», — мягко начал Константин. «Он больше не тот мальчик, которого ты знала». «Я не могу поверить. Это какой-то сон», — прошептала она. «Поняла, почему я не хочу сейчас возвращаться», — горько спросил глава родов Анвизинах. «Я, может, и смогу простить Федора за смерть Натальи и детей, но идти туда сейчас все равно, что лезть под каток, сметет и не заметит». «И это, — говорит, — один из сильнейших магов Империи?» Настроение возвращалось к Милославе, она иронично изогнула бровь. «Чего стоит одна девчонка рядом с ним? Невероятная сила!» Пробормотал Константин. возможности Федора я даже не представляю. Но в одном уверен, сейчас у него все под контролем». «Он же еще ребенок!» По-матерински улыбнулась лекарка. «Ребенок, который сейчас управляет родом». «По сути, если отбросить нестереотипные действия, в итоге мы имеем...» «Состояние рода увеличено в три раза, под контролем почти половина города». Главные враги рода уничтожены, да так, что теперь любой подумает, стоит ли лезть к нам. Все это не имеет значения, конец будет один, непонятно высказалась Милослава. Но к более реальному. Сегодня у него дуэль, я пойду туда. Если с Федором что-то случится, моя помощь будет нужна. А ты? А что я? Я все сказал. Понятно, значит, жди нас, вернусь вестями. А пока вставай, обед почти готов. «Или ты не будешь?» «Буду», — вздохнул Константин, поднимаясь. В одной из квартир в центре Москвы происходил не менее важный разговор. Грузный, но достаточно энергичный когда-то мужчина, сейчас был пасмурнее тучи. Он задумчиво смотрел через стол на расположившегося напротив сына, непроизвольно потирая подбородок, что говорило о крайней степени волнения. Рядом с Геннадием Ананьевым сидела его жена, Регина. Женщина переводила взгляд сына на мужа и обратно. С каждой секундой в ней нарастала паника. «Что вы молчите?» — взорвалась она. «Гена, что ты собрался делать?» «Мам, молчать!» — взвизгнула женщина. «Лучше молчи. Ты даже не представляешь, какие проблемы устроил!» «Не такие большие», — произнес она в старший «Кажется, я нашел выход». Мы выставим замену бритера, лучшего, которого сможем найти. Отлично. Осмелился подать голос Петра под уничижительным взглядом матери. Это отличное решение, папа. Щенок, устало выдохнула Регина. Ты понимаешь, какой урон по репутации? Понимаешь, как пострадает бизнес твоего отца? Да нас на порог любого известного дома в ближайший год даже не пустят, сколько не заплати. И верно подметила, прервал жену Геннадий. Это мой бизнес, мой род, мой сын. То есть ты одобряешь такое поведение? Опасно сузила глаза Регина. Не одобряю, сдал назад муж. Но это случилось, теперь надо решить проблему. К тому же этот сопляк стал слишком опасен. Пора было закончить это. Я свяжусь с Гильдией, вечером на арене будет убийца. А если он победит? Спросила Регина. Тогда Пете придется выйти самому, иначе его казнят. «Выйдет!» — сжал зубы Геннадий. «Но пока рано опускать руки!» «Какого беса ты вообще это устроил?» — обратила женщина к сыну. «Если бы я ударил по нему, проблем бы не было!» Начал оправдываться Петр, но как-то без огонька. Было понятно, что за последние часы он не один раз это говорил. «Света и я любили друг друга, а сегодня она была сама не своя. Она не должна была защищать его, не должна!» «Все будет в порядке», – успокоился на отец. «А сейчас мне пора». Геннадий устало потер виски и встал, чтобы выйти из комнаты, оставляя жену и сына. Он не знал, что делать, но не мог позволить потерять контроль над ситуацией, потерять сына. Сегодня вечером нанятый им человек покончит с Федором, чего бы главе рода Ананьевых это не стоило.